Крокодил пристроился на этот раз в самом хвосте колонны, а парень метис занял место перед ним. Претенденты бежали цепочкой, сперва по мягкой тропинке среди леса, потом по каменистой дорожке над обрывом. Крокодил успевал вертеть головой. Дорожка все круче забирала вверх, и открывался вид на утреннее море, гладкое и сиреневое, будто кисель в огромной чашке. В последний раз он ходил босиком в деревне у бабушки. Его бабушка была горожанкой в третьем поколении. На старости лет купила дом в деревне и очень об этом жалела. С соседями отношения не сложились. Тем не менее считалось, что ребенку летом место в деревне. И маленький Андрей неделями скучал, читал желтые подборки журналов, предназначенных для растопки, и ходил босиком. По траве – отлично, по песку – приятно, по нежной, как пудра пыли – замечательно, по жирной дорожной грязи – великолепно. На лесной тропинке его ступни сперва разогрелись, потом начали соднить. Мелкие камушки впивались в подошвы, но в целом дело было терпимое. Ребята, бежавшие вместе с ним, тоже не небосоногими выросли. Эти эльфы, или туземцы, предпочитали очень удобную обувь. Крокодил успел оценить их сандалии с мягкой подошвой. А теперь, сдавая экзамен на право быть полноправным гражданином, они шлепали по камням босыми пятками. Практической пользы от этого не было никакой. Символический акт – преодоление себя. Быть своим хозяином, если разобраться со словами которые в этом новом родном языке имели немного другой смысл, означает всего лишь владеть собой. Обряд инициации подростков в постиндустриальном обществе. В случае Ра – в постпостиндустриальном. Деревянные ножны хлопали по бедру. Он еще относительно удачно их приспособил. Синяк будет, но не страшный. Штаны из грубой материи натирали нежную кожу. Не прислушиваясь к физическим неудобствам, крокодил вертел головой. Он разглядел суденышко на горизонте. Разглядел быстрый старт далекой, видимо, ракеты, сверкающую белую линию, рванувшую вверх и растаявшую в сереневато синем небе. Он разглядел стаю белых птиц высоко над островом. Они парили, как воздушные змеи. Потом он наступил на острый край камня,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 И повёл подростков по тропинке вверх, сквозь тучи брызг, так что они моментально вымокли. Крокодилу кратко и слезнул несколько капель с тыльной стороны ладони. Тропинка сделалась такой крутой, что кросс перешёл в карабканье. Рёв водопада отдалился. Почти над самой головой крокодила мелькали грязные пятки тимур алка сыпались мелкие камушки. Крокодил подумал, что в таком месте, пожалуй,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 И образовывали между ними крупную ячеистую сетку. Крохотные, с ноготь бабочки проскальзывали сквозь неё и зависали над махровыми цветами. Крокодил отвлёкся от боли в разбитых ногах. Выравнивать дыхание и замедлять пульс он умел ещё в школе. «Спасибо, хороший попался тренер в секции лёгкой атлетики». Считать пульс без часов или секундомера не мог.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 Он обернулся. Аира стоял, принюхиваясь. Во всяком случае, вид у него был, как у собаки, берущей след. Секунду они смотрели друг на друга. Потом крокодил широко улыбнулся и поднял руку. Он понятия не имел, какой у него сейчас пульс, но кураж взял свое. «Семьдесят пять», – сказал Аира, подрагивая ноздрями. «Не идеально, но в рамках нормы». «Ты в самом деле особенный. Не такой, как все мигранты, да?» Что-то в тоне инструктора не понравилось крокодилу. Хотя Аира говорил, кажется, вполне искренно и даже доброжелательно. Ребята, один за другим, справлялись с первым заданием. Полоснад, привыкший быть лидером, закончил работу где-то во втором десятке. Сразу за Тимур Алком. После вчерашней неудачной попытки... Полос Полоснат еще не восстановился. На висках у него никак не высыхал пот, а смуглое лицо казалось желтым. «Хорошо, славно!» Аира выпрямился. Руки его опустились вдоль тела, как будто инструктор сознательно экономил на жестах. «Теперь, пожалуйста, показываем регенерацию в том объеме, в котором каждый из вас владеет восстановлением. Сразу предупреждаю, я никому не буду помогать!» расчитываем, делаем, показываем вперёд. Никто не сказал ни слова. Полоснат ещё больше побледнел, и только природная смуглость кожи не давала ему сравниться с Тимор-Алком. Мальчишки один за другим потянули из ножен тесаки, и крокодил следил за ними с беспокойством. Он вытащил свой тесак, ещё не зная, что с ним нужно делать. Камарбал Паренёк с собранными в хвост волосами быстро покосился на крокодила и полоснул себя кончиком тесака по тыльной стороне ладони. Крокодил растерялся. Мальчишки сосредоточенно резали себя. Кто-то так распорол руку, что кровь, будто дождик, застучала по листьям. Тесаки немедленно вернулись в ножны. Некоторые полетели в траву. Мальчишки стояли, сидели. Валились на земле. Кто-то смотрел на порез, кто-то в небо, кто-то плотно зажмурился, кто-то бормотал, кто-то напевал сквозь зубы. Поляна сделалась похожей на палату раненых в бреду. Ропот, ноющие пение, тихий свист, шепот, тяжелое дыхание и запах крови. Тимур Алк решился последним. Его кровь была гораздо светлее и гуще, чем обычная человеческая. Она казалась разведённой молоком. Крокодил, как ни был потрясён, заметил это и поразился ещё больше. Ты примешь участие в пробе? кратчево спросил его Аира. Не вопрос, отозвался крокодил, стараясь говорить небрежно. Камарбал, парень осторожный и осмотрительный, порезал себя чуть-чуть. Теперь он стоял, вытянув вперёд руку. И крокодил мог видеть, как сворачивается кровь, как соединяются краешки пореза, как рана затягивается и покрывается корочкой. «Если нет, скажи сразу», — сказала Ира на этот раз участливо. «Да», — проговорил крокодил сквозь зубы. Он повертел в руках тесак и полоснул себя по руке, собираясь только чуть-чуть для вида пораниться. Перестарался, не рассчитал. Брызнула кровь. И ощущение было не Крокодил покачнулся, тупо глядя на рассечённую руку. «Дурак! Зачем?» «Что? Он всерьёз собирается показать своё умение силой воли затягивать раны? Регенерировать? Может ещё и пальцы дополнительные отрастить?» «Идиоты!» «Подумал в сердцах. Что?» «Полноправному, гражданину Ра необходимо умение отращивать кожу, восстанавливать сосуды за несколько минут. Может, вам ещё и хвост заодно, жабры, крылья, плавники?» Я должен был ехать на Кристалл. Меня надули как ребёнка, а я даже не вздумал бороться за свои права. В конце концов, выбирая поселение наугад, я вполне мог ткнуть пальцем в лимб. Там наверняка нет ублюдочного деления людей на первый и второй сорт, по признаку способности к регенерации. Кровь не торопилась сворачиваться. Капала на босые ступни. Крокодил рукой зажал рану. Перетянуть бы сейчас бинтом. За пару дней всё зажило бы. А эти, эти, перемазанные красным, со свежими шрамами на предплечьях, ладонях, коленях, стоят и ржут, как кони. На самом деле, никто не ржал. Мальчишки, за пару минут затянувшие свои порезы, испытывали эйфорию. Заговорили сразу несколько голосов. В разговор вступил Полоснат. Он справился, несмотря на свою бледность. «Я вчера, как дурак, палец себе отхватил», – признался он, будто избавляясь от тяжести. «Я его отрастил, конечно, но потом уже ничего не мог».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 Как срастаются сосуды. Ничего. Аира шёл по поляне, осматривая рубцы на перепачканных кровью руках и коленях. Зачёт, зачёт. Это ты скупо порезал, боишься. Ладно, на первый раз зачёт. А это что? Я просил рассчитывать свои силы. Я не буду помогать. Бывает тут, некоторые деятели не только палец, кисть отхватывали. Хотели повыгоднее себя показать. Давай работай, немного осталось. Ты всё правильно делаешь. Заканчивай. Зачёт. Здесь зачёт. Он остановился перед Тимур Алком. Парень Метис стоял, правой рукой сжимая запястье левой. И смотрел, как струится из пореза светлая густая кровь. «Но и дрянь же у тебя в жилах, парень!» Негромко сообщила Ира.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 Он имел неприятную привычку вовсе не держать дистанции. Вторгался в личное пространство человека, будто нарочно. «Я тебя предупреждал насчёт лодки. Я говорил, что лучше сразу уплыть обратно. Ты меня не предупреждал насчёт регенерации. А лучшее, что ты можешь сделать, уехать на материк сегодня и забрать с собой полукровку». «Я никуда не поеду», — сказал Тимур Алк. Крокодил посмотрел на свою руку. «Наверное, какие-нибудь йоги, экстрасенсы, помирские монахи умеют затягивать порез своей волей за несколько минут. Если не сказки. Если хоть кто-то из землян действительно на это способен».